«А какой народ не считает себя избранным?» – возразила она, смеясь. «Так считают греки, египтяне, евреи. Только мы, римляне, ничего о себе не воображаем. Быть солью земли мы спокойно предоставляем другим. Мы довольствуемся тем, что захватываем эту соль и господствуем над другими». Однако Иосиф не улыбнулся, как она ожидала, он стал серьезен. «Если бы это было так!» – горячо ответил он. «Если бы вы удовольствовались этим, дело обстоит иначе. Вы хотите большего, чем господствовать над нами. Против вашей власти восстают только глупцы. Так накажите их, с какой хотите суровостью, мы жаловаться не будем. Но вы посягаете на нашу душу». Ради этого я и пришел к вам, императрица Луция. Попросите императора, чтобы он этого не делал. Оставьте нам нашу душу. Оставьте нам нашего Бога. Оставьте нам нашу книгу, наше учение. Каждому народу Рим до сих пор оставлял его Бога. Почему же он хочет отнять нашего? Брови Луции над широко расставленными глазами удивленно поднялись. «Кто хочет отнять у вас вашего Бога и ваше учение?» – спросила она недоверчиво. «Очень многие хотят», – ответил Иосиф. «И прежде всего ваша кузина, принцесса Юлия. Наш университет в Ямнии, которому Веспасиан даровал привилегии, хотят закрыть. Это маленькая богословская школа, религиозный центр и больше ничего. Помогите нам, Луция!» Закончил он настойчиво, сердечно, не называя ее титула. «Мы, право же, не ищем ничего другого, кроме свободы в духе, свободы, которая Риму ничего не стоит и не направлена против римского государства. Но как раз ее-то некоторые люди и не желают нам оставить из ненависти. Они мешают нам проникнуть к императору, ибо опасаются, что мы императора убедим». Вот уже несколько месяцев, как императора удерживают от встречи с нашим верховным жрецом. «Ах, это тот верховный жрец, о котором так много говорят?» заметила Луция с легким презрением. «Мы все предпочли бы, чтобы о нем говорили поменьше», отозвался Иосиф. «И значит, вам очень важно, чтобы император его принял?» спросила Луция. «Если бы вам удалось этого добиться, — ответил Иосиф, — вы бы оказали моему народу огромную услугу, и он сохранил бы ее в своей памяти, с горячей благодарностью, как и любое оказанное ему благодеяние». «Выразили вы все это элегантно и учтиво, — мой Иосиф рассмеялась Луце. Но на меня такие доводы не действуют. Мне в высшей степени наплевать, какого мнения будут обо мне после моей смерти. Я не очень-то верю в жизнь под землей, в Аиде или еще там где-нибудь. Боюсь, что, когда меня сожгут, я уже едва ли буду ощущать вашу благодарность. Она задумалась. Впрочем, не знаю, смогу ли я вам помочь, даже если бы и захотела». Император сейчас несговорчив, призналась она, и не очень ко мне благоволит. Мы часто ссоримся. Я стою ему много денег. И с дружеской откровенностью принялась рассказывать. Знаете ли вы, что я становлюсь все жаднее до денег? По-моему, жизнь великолепная вещь, но именно из-за этого, чем ближе подходит старость, тем больше мне хочется иметь. Мне нужны картины, статуи, все новые и новые драгоценности. Толпы рабов! Я желаю наслаждаться зрелищами, празднествами, не считаясь с расходами. За последнее время я адски много трачу, впрочем, в деньгах вы, евреи, знаете толк. Этого у вас снять немешь. Например, Регин. Он, правда, только наполовину ваш. Или этот мебельщик Гай Барсарон, или еще один, с которым мне иногда приходилось иметь дело Иоанн Гисхальский, занятный, хитрый, отчаянный человек, все они делают деньги, много денег, и притом без труда.